Глава 1340 «Боюсь ничем», — дабладурт положил ладонь на плечо албу -Дуну. «Все испытания, что предстоят герою Рубина и Дракона, тот должен пройти в одиночку. Таков древний уклад». Те самые испытания старик. Шэнси, крутанув кинжалы, лихо вернул их в ножны и даже протянул руку Таш но та лишь отмахнулась и отошла в сторону, который, как ты рассказывал, зависит от количества тех, кто войдет в зал. «Ты, старый крот, посмел передать наши таинства простым людям?» — взревел Дагл Уден, которого с трудом поднимали на ноги его подчиненные. «Когда вождь узнает, твой вождь уже ни о чем не узнает», — перебила Эдлет. «И слушай меня внимательно, Дагл». Принцесса специально произнесла его имя без приставки рода деятельности или семьи. Для гномов это было самое серьезное из оскорблений. «Ты еще дышишь лишь потому, что в этом зале наши жизни под защитой горы матери. А она, увы, любит всех своих дочерей и сыновей и чтит законы гостеприимства. Но видит каменные предки». Когда мы покинем это место, я исполню обещание, данное албу -Дуну, и он сразится с тобой. А до тех пор закрою рот, ибо еще одно твое слово, и после того, как ты отправишься к каменным предкам, я выпотрошу твое бездыханное тело и отдам шкуру швеям, чтобы они сделали из нее бурдюки». Видимо, сказанное имело для гномов какой-то особый вес потому что все они, даже и Дэн, немного побледнели. «То есть...» — прокашлялся Шенси, вновь привлекая к себе всеобщее внимание. «Наш чужак сейчас должен отправиться туда», — контрабандист указал на огромные створки, которые и охраняли две статуи. «А мы будем сидеть здесь и...» «Что? Просто ждать?» Порой ожидания. «Такое же сложное испытание», — философски ответил Эден. Хаджар хотел добавить, что он с радостью обменяет свою долю проходящего испытания с любым другим, но не стал. Сейчас не время для малодушия. Если они оказались в ловушке, путь на свободу из которой зависит от прохождения каких-то там испытаний, то значит так тому и быть». Он просто не мог доверить жизнь Тенет по понятным причинам в руки кого бы то ни было другого. Таш, принцесса, поняв, что в ближайшее время ситуация не обернется кровавой бойней, подбежала к подруге и обняла Ту. Достаточно крепко, чтобы удержать воительницу от падения. По одежде Таш заструились ручейки крови. Какие бы раны она ни получила в изумрудном лесу, они еще не зажили до конца. А уж превращение в дракона и обратно, в купе с падением в черную бездну и местной магией, процесс исцеления никак не ускоряли, скорее даже наоборот. Хаджар, в свою очередь, подошел к Шенси. Приглядывая за принцессой, произнес он, доставая из кармашка на поясе маленький бинт. Привычка смертного солдата, которая, как нельзя кстати, пришла на выручку. «За какой из?» — уточнил Абрахам. Хаджар ненадолго задумался, после чего ответил «за обеими». Он повернулся и, вопреки ожиданиям многих, протянул бинты Таш. «А сам!» — проговорила сквозь боль и кровь раненая воительница. Хаджар только пожал плечами. «Тебе нужнее», — честно ответил он. По большому счету, он не испытывал никаких враждебных эмоций или чувств по отношению к Ташмаган. Та поступала так, как должна была поступать, и делала то, что должна, точно так же, как Хаджар. Если бы ситуация была иная, они бы попытались убить друг друга». Но сейчас, когда ему грожала неизвестная опасность, следовало объединить усилия. Ведь цель у них общая – выбраться отсюда самим и в обязательном порядке вытащить принцессу Тенет. Может быть, Хаджар начинал понимать, как тот же самый Хельмер мог рассказывать про свою дружбу с волшебником Пеплом, учитывая их конфликт, затянувшийся на многие эпохи. Отношения между адептами — сложная штука. С этими нехитрыми мыслями Хаджар оставил группу гномов, драконов и людей за спиной и подошел к вратам, у которых уже стояли принцесса Эдлет и старик Дэн. «Хаджар Дархан», — первый начала принцесса, — «я не забуду того, что ты сделал для нашего народа». Твоя статуя будет встречать гостей Рубиновой горы еще сотни веков. Ты тот, кто помог нам освободиться из-под гнета узурпатора и... И при всем уважении принцесса, перебил Хаджар. Оставьте эти дворцовые речи для тех, кому они хоть немного греют душу. Принцесса осеклась. В ее взгляде на миг вспыхнула царственная ярость, но вскоре утихла. «Ты прав, человек!» Последнее она все же произнесла с нажимом, показывая, что тоже знает про историю о безумном генерале. «Все почести и награды будут розданы после того, как мы отсюда выберемся. Добавить бы еще, если мы отсюда выберемся, но зачем портить праздник, который и так немного подмочен кровавой резней в центре главной площади?» «Что меня ждет, старик?» — спросил Хаджар, не сводя взгляда с каменных створок. Каждая высотой не меньше сотни метров. Чтобы различить их верхний уровень, приходилось задирать голову так, что хрустели шейные позвонки. «Проклятие! И зачем так монументально?» «В былые времена героями Рубина были драконы», — ответил на риторический вопрос Эден и когда-то было так, что они не могли принимать свои человеческие формы. Хаджар вспомнил Таш в ее истинном обличии. В принципе, все сразу вставало на свои места. Отвечая на твой первый вопрос, Хаджар. Никто не знает. Испытания каждый раз отличаются и зависят только от количества». Хаджар в полуоборота глянул на всю ту толпу, что заполонило зал. «А чем грозит провал? Опять же, никто не знает». Эден провел ладонью по камню статуи. Будто пытался что-то почувствовать или услышать, но лишь угрюмо покачал головой. «Он, как и все остальные, мало чем отличался от смертного в данный момент». За все время существования праздника и ритуала еще никогда прежде не случалось провалов. И «Еще никогда прежде такого количества не спускалось в храм горы матери», добавила принцесса Эдлет. «А, так значит, это храм», кивнул Хаджар, будто его больше ничего из сказанного не заботило. «Ну ладно, тогда чего откладывать?» Он подошел к створкам и приложил к ним ладонь, в надежде, что местная магия откроет их за него, но этого не произошло. Для всех окружающих он попросту исчез, в то время как сам.